Глава седьмая. Шальная беседа. Соня вошла в комнату. Видит, посередине стоит накрытый длинный стол. За столом Илюшка с Зайцем сидят, за чаем. Между ними Мишенька сурок, спит крепким сном, а те двое, опершись на него локтями, как на подушку, ведут между собою разговор. «Вот нашли себе подушку», — думает Соня, глядя на Мишеньку. Впрочем, он спит и, должно быть, ничего не чувствует. Все трое сидели кучкой на самой середине длинного стола. Но лишь только Соня подошла и собралась сесть за стол. Все на нее накинулись, кричат. «Прочь, прочь, места нет!» «Извините, место довольно!» «Даже много лишнего», — отвечает Соня в большом негодовании и уселась в широкое кресло на конце стола. «Не прикажете ли венца?» — весьма учтиво предложил ей заяц. Соня оглянула весь стол. «Подан один чай, а вина не видать. Где же у вас вино?» — спрашивает она. «Вина нет», — говорит заяц. «Очень неучтиво с вашей стороны...» предлагать, чего нет, — сердцем говорит Соня. — А с вашей стороны очень неучтиво садиться за стол без приглашения, — отвечает Заяц. — Вам не мешало бы меня пригласить, стол накрыт на многих. — А вам, гнеденькая, не мешало бы подстричь гривку, заметил Илюшка. Он давно уже с любопытством поглядывал на Соню и на длинные ее волосы. Во-первых, я не гнеденькая, и таких имен не бывает. Во-вторых, вам нет дела до моих волос. А в-третьих, очень неучтиво делать замечания прямо в лицо, строго обратилась к нему Соня. Илюшка на это только вытащил глаза и вдруг спрашивает: А скажите-ка, какая разница между чаем и чайкой? Ну, думает Соня, теперь посмеемся. «Хорошо, что он затеял игру в загадки». «Эту загадку я, кажется, отгадаю», — говорит она вслух. «То есть ты думаешь, что придумаешь на нее ответ?» — поправил ее заяц. «Думаю», — отвечает Соня. «Так говорил бы, что думаешь», — пристает заяц. «Я и говорю, что думаю». Живо перебивает его Соня. «То есть я думаю, что скажу. Впрочем, это все равно». «Нисколько не все равно», — вмешался Илюшка. Эдык, пожалуй, все равно сказать, ем, что вижу, или вижу, что ем». «А я», — говорит заяц, — «скажу». «Ловлю, что люблю, или люблю, что ловлю, так же все равно». «Дышу, когда сплю, или сплю, когда дышу, так же выйдет, небось, все равно», — неожиданно промычал сонный Мишка. «И прибрал же себе как раз кстати». — заметил Илюшка. Все замолчали. Соня сидела, задумавшись над загадкой, но сколько ни старалась, никак не разгадает. «Какое нынче число?» Вдруг спрашивает Илюшка и вынул из кармана часы. Поглядел на них с беспокойством, стал трясти их, потом приложил к уху. «Четвертое», — сказала Соня. «Так и есть, отстали на два дня», — вздохнул Илюшка. «Говорил я тебе, не смазывать их маслом». Сердито обернулся он к Зайцу. «А масло было свежее, первый сорт», — коротко заметил Заяц. «Ну, видно, крошки попали», — ворчит Илюшка. «Говорил я тебе, не смазывать хлебным ножом». Заяц взял часы, задумчиво стал их осматривать, потом окунул в чашку с чаем и опять внимательно осмотрел. А масло было первый сорт повторил Заяц, не придумав иного извинения. Все это время Соня следила за происходившим, глядя Зайцу через плечо. Пристранные у вас часы», — говорит она. «Показывают не час, а число». «Твои разве показывают год?» «Конечно нет», — отвечает Соня. «Год идет так долго, что часы не нужны. «Ну, вот видишь, кто прав!» резко прервал ее Илюшка. Соня совсем растерялась мыслями. Она или не понимает, что говорит Илюшка, а говорит он по-русски, или он говорит бестолково, ничего не разберет. «Я что-то вас не понимаю», как можно учтивее, спрашивает Соня. Опять Мишенька храпит, говорит Илюшка и капнул ему горячим чаем на нос. Мишенька только тряхнул головой и, не открывая глаз, промычал. Так-так, разумеется, я тоже хотел сказать. А загадку разгадала? Нет, никак не могу. Скажите разгадку, отвечает Соня. А я почем знаю? И я не знаю, сказал заяц. Лучше было бы нам и не тратить времени на такие глупости, говорит раздосадованная Соня. Не тратить времени! — насмешливо повторил Илюшка. — Ты не говорила бы так легкомысленно, если бы была знакома с временем. Ведь времени, небось, не знаешь. Тут Илюшка значительно поднял палец вверх. — Я ничего не понимаю, — говорит Соня. — Где ж тебе, гнеденькая? Ты, видно, ни пряха, ни ткаха. С презрением мотнул на нее головой Илюшка. — Ты, должно быть, никогда и не имела дела со временем. «Очень может быть», — уклончиво говорит Соня, боясь, что ее опять поднимут на смех. «Вот за уроками разве? Мне признаться, иной раз со временем просто беда. Тянется, тянется, и конца ему нет. Уж я сижу, сижу. А то в праздник нечего делать бывает. Опять время тянется. Вот тут уж я с ним ужасно бьюсь». «Ха-ха-ха! Бьешься! Ну, оно и понятно, что ты со временем не в ладу, коли с ним дерешься. Это дело дрянь. А была бы ты с ним в ладах, какое бы тебе было от него угождение? Сама посуди. Примерно девять часов утра. Пора тебе за уроки. А ты только шепнула ему на ухо. Не успела оглянуться, уже и стрелки переведены. Глядь, не 9 часов» а половина второго, обедать пора». «И как бы пора-то?» — заворчал Заяц. «Это, конечно, было бы славно», — призадумавшись, сказала Соня. «Одно только не совсем ладно. Ну а как? Я бы еще не проголодалась к этому времени. Эй, пустяки, время сколько угодно продержит стрелки на половине второго». «А вы разве так делаете?» — спросила Соня. «Не-не-не». Замотал Илюшка головой. «С прошлого марта!» «Не поговорить ли о чем другом?» Зевая вмешался тут Заяц. «Мне-таки этот разговор признаться куда как надоел. Не мешало бы этой ученой барышне рассказать нам сказку?» «Ах, право, я ни одной не знаю», — поторопилась Соня отказаться. Очень не понравилось ей такое предложение. «Так пусть Мишенька расскажет», — закричали оба. «Эй, Соня, будет тебе спать!» И пошли его с обеих сторон трепать, щипать, покуда не добудились. «Я вовсе не спал!» — прохрипел Мишенька, едва продирая глаза. «Все слышал, о чем вы, ребята, толковали!» «Расскажи сказку!» — перебил его заяц. «Ах да, пожалуйста, расскажите сказку!» — просит Соня. «Да провор не начинай, а то, гляди, опять заснешь!» — кричит Илюшка. «Жили были три сестрицы», — заторопился Мишенька, «и звали их Сашей, Пашей и Дашей, и жили они в дремучем лесу под ключом». «Как это «под ключом»? Кто их запер?» — в недоумении спрашивает Соня. «Никто, и сидели они в дремучем лесу под ключом». «А что они там кушали?» Соня, надо заметить, вообще очень интересовалась едой и питьем. «Дрёму!» — без запинки отвечает Мишенька. «Ах, что вы!» — живо вступилась Соня. «Дрёма — цветок, дрёму не едят. Они бы заболели от него». «Ну да, они и заболели, сильно даже хворали, чуть не умерли, а там ничего, поправились. Хворость, знаете, хворостом выбили». «Я право не понимаю, что вы такое говорите. Это, выходит, сказка совсем ни на что не похожая». «Так вы бы и не слушали», — напустился на нее Илюшка. «Хотите еще чаю?» «Еще?» — обиженно огрызлась Соня. «Довольно странно предлагать еще, когда я еще не пила». «Я и спрашиваю вас, все ли еще хотите чаю?» Соня разобиделась, вышла из-за стола и пошла к двери. Мишенька тот час заснул, а те двое не обратили на нее никакого внимания. Еще досаднее стала Соня, она признаться ожидала, что попросят ее вратиться. Но им было не до того. Оглянувшись на них в последний раз, Соня видит. Илюшка-зайцем, оба изо всех сил хлопочет окунуть Мишеньку морды в чайник. Ноги мои здесь никогда не будет, это верно. Говорит Соня, пробираясь лесом. Так глупо, я в жизни еще никогда не проводила времени. Идет Соня лесом, видит перед собою дерево. В дереве дверка, и ведет дверка прямо в дерево. Штука странная, но Соня не привыкать к странностям. Не задумавшись, она отпирает дверку, входит в дерево. Что это? Куда она попала? Глядит. Опять прежнее длинное зало, на прежнем месте стоит хрустальный столик, на столике золотой ключик. «Погоди», — думает Соня, — «теперь я распоряжусь умнее». Сперва взяла со стола ключик, потом отперла им дверку, выходящую в сад, и тогда только, вынув из кармана кусочек гриба, лежавший у нее в запасе, стала грызть его помаленьку. Осторожно, покуда не довела себя до уровня дверки. Какова была радость Сони, когда, пробравшись коридорчиком, она вышла, наконец, в чудесный сад, где пышно цвела и благоухала бездной ярких цветов, где искрились и били светлые прохладные фонтаны.